Издательство «Эксмо». Антон Чиш. «Не бойся желаний». Персонажи книги не имеют реальных прототипов. Любое совпадение — случайно. Пролог. Варвара поняла, что это конец. Именно так происходит. Наверное, так. Никто толком не знает. Одни домыслы. Надежных свидетелей нет. Пока сам не попробуешь, не узнаешь. Вот она пробует. Жаль, что нельзя отказаться от заказа, как в ресторане. Ковырнул вилкой и говоришь официанту, «Нет, спасибо, верните повару». Тут надкусил пирожок, доешь до конца. И нельзя отложить на другой раз. Например, лет на пятьдесят. Ну хорошо, на 30. А хоть на 10. Тоже нельзя. Ну ладно, так и быть. Она не станет упрашивать. Фамильная гордость не позволит. В детстве финал своей жизни Варвара воображала задорно. Например, в снегах Гималаев, когда кончились припасы, экспедиция погибла, а она замерзает у ворот таинственного храма, укрытого в пещере. Или в джунглях Амазонки, где она нашла золотой город инков, а её застрелили трусливые проводники. Или на худой конец в глубинной Африке, получив удар копьем в поединке с тамошними дикими племенами. Вот такой смертью можно гордиться. А потом рассказывать про нее вечность. Тому, кто спросит, мало ли кто там поинтересуется. А тут что рассказывать? Варвара повела глазами. Лежа не слишком осмотришься.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 Обязательно пожалуются на Валетов. А то путаются в мыслях умирающих людей, не дают помереть спокойно. Это вам урок. Не будьте такой самоуверенной. В следующий раз. Варвара еще не решила, чем займется в следующий раз. Если ей позволят выбирать, она, пожалуй, отправится куда пораньше, где пираты грабили корабли, а на площадях сжигали ведьм. Там спокойно, есть уверенность в завтрашнем дне. Еще лучше в века крестовых походов. Милое время, вежливые люди убивают ударом меча. «Уже?» — спросил кто-то над ее головой. «Ещё немного. Зачем говорить с ней? Чтобы не упустить момента. Куда потом ее девать? Оставим здесь».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 Чтобы желание исполнилось, надо сжечь записочку под удары новогодних курантов. Бумажку Варвара сожгла вместе с пальцами. Желание не исполнилось. До сих пор. Не работают и записочки. Не исполняют желания. Хотя некоторые до сих пор уверены в обратном. Было тихо. Валеты и те другие исчезли. Она была одна.